Глава 5. Достойный отец. Ещё три месяца пролетели в мгновение ока. Пришло лето. Снег полностью растаял, и наступили жаркие деньки. Часть 1. Весь этот год я просто с ума сходил из-за Люси. Как только у меня появлялось свободное время, я сразу приходил повидать её. Всё-таки это мой первый ребёнок. Как я могу не обожать её? Даже сейчас в детской комнате на первом этаже, сделанной на заказ, я любуюсь Люси. Только посмотрите на это невинное личико, как у ангела, пухлые щёчки и губки. Всё-таки я опора нашей семьи. Хоть у меня и нет какого-то особого благородства или достоинства, я всё же хочу производить такое впечатление на своих жён и сестёр. Если я буду слишком баловать ребёнка, то вся моя крутость исчезнет, так что да, постараюсь быть построже. Да, построже.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 Я хочу быть как Пол. Это нехорошо, Люси проснулась и заплакала, и Сильфи нет рядом. Всё хорошо, Люсичан, смотри, какое у папочки смешное лицо. О, какая прелесть, есть ли что-нибудь в этом мире прелестнее улыбающейся Люси? Если ангелы существуют в этом мире, эта девочка должна быть одна из них. А, нехорошо, я же хотел стать отцом, что держится с достоинством.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 Я познакомился с ней ещё когда сам начал сольную карьеру Искателя Приключений. Мы не виделись с ней года 4 и когда я встретил её вместе, куда отправлялся, чтобы нанять няню, то был сильно удивлён. «Но я не буду вас останавливать, если вы действительно хотите делать это. Неужели есть мужчины, которые не хотят этого делать? Мой муж, например?» «Ну, наверное, он ещё не готов быть отцом. Я хорошо помню момент, когда повстречал её. Мне тогда было ещё только 12 лет.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 Я ответил, «Зачем вы спрашиваете? Очевидно же, что я хочу получить всю славу сам». Получив подобное, Сюзанна, кажется, сильно удивилась. Ответ прозвучал неожиданно резко. И хотя я общался к ней на «вы», мой взгляд был абсолютно мертвым. Настолько, что даже пугало. Но несмотря на это, Сюзанна все равно хотела мне помочь. И прежде чем я покинул тот город, она приглашала меня в свою группу множество раз.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 И правда, когда я вспоминаю те дни, думаю, я действительно чрезвычайно боялся хоть как-то задеть чужие чувства. Это не изменилось и до сих пор, просто после всего, что случилось, это немного сгладилось. «Неужели я вас обидел?» «Да нет, всё хорошо, просто будем считать это шуткой. Я рада пообщаться с вами». То же самое и в учёбе. Шутки сближают. Заноба и Клифф наверняка тоже хотят быть ближе, так что мне стоит воспринимать всё проще. «И всё-таки это вежливость. Неужели это так необходимо?» «Вы все-таки работодатель?» «Вежливость очень важна в отношениях». «И правда». Криво улыбнулась Сюзанна. «Я должен когда то отблагодарить ее. Ведь именно она когда-то научила меня основным занятием искателей приключений северных земель». «Все хорошо, пока я получаю свою зарплату». «Конечно, я не подведу». «Значит, стоит платить ей больше. Что не говоря, Сюзанна отлично справляется со своими обязанностями».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 «Но когда родился мальчик, всё ведь стало хорошо, да?» «Полагаю, да. И всё же мои чувства несколько сложнее. Но мой третий ребёнок был девочкой. О, это... мне так жаль». «Если бы Люся была мертворождённой, я испытываю настоящий ужас от одной мысли». «Всё хорошо, я могу родить ещё одну». «Всё же Сюзанна оказалась довольно спокойной. Интересно, это и правда так?» Потерять одного ребёнка и просто родить ещё одного? Действительно ли возможно принять это так легко? Лично я так не думаю. Тело Сильфи не слишком хорошо подходит для родов. И не только в этом дело. Если говорить о ней, она наверняка испытывала бы ещё больше потрясения, чем я. Прямо вижу, как она говорит с полными слёз глазами. «Прости, твой ребёнок, Руди. Я не смогла дать ему рождение. Мне так жаль. От одной мысли больно в груди». «Так, хватит, это просто воображение! Люся родилась, и сама Сельфи тоже здорова, и это не какие-то там фантазии!» «А?» Внезапно Сюзанна посмотрела куда-то мне за спину. «Мама!» Обернувшись, я увидел Зенит. За ней следовала Лилия. «Прошу прощения, Рудеус Сама». Зенит медленно и с ошеломленным видом подошла и опустилась рядом со мной, так, чтобы видеть Люси. «Мама, с Люси все прекрасно сегодня!» Зенит ничего не ответила, всё так же продолжая смотреть на Люси. Думаю, с тех пор, как она приехала в этот дом, Зенит стала двигаться куда активнее. Она часто обедает с Норн, также помогает Аише в саду, а когда я любуюсь Люси, она нередко вот так приходит и садится рядом. Также она по-разному реагирует на Сильфи и Рокси. Её выражение лица не меняется, и она не говорит ни слова, однако она двигается самостоятельно, тут явное изменение. Мало-помалу, но она, похоже, встает на путь восстановления. Зенит взяла Люси на руки. Улыбаясь, Люси тут же схватилась за нее. «Люси, ты и правда любишь свою бабушку». Поначалу я относился к этому более настороженно. Со стороны могло показаться, что Зенит впала в старческое слабоумие. Она могла как-то навредить Люси из-за внезапной смены эмоций. Однако все это оказалось лишено оснований. Зенит лишь только тихо смотрела на Люси не ощущалось никаких негативных эмоций. Скорее, она производила впечатление любящей бабушки, присматривающейся внучкой. Почему я вообще думал, что Зенит способна навредить Люси? Зенит, в первую очередь, до сих пор никогда не впадала в ярость. Не удивлюсь, если люси тоже чувствует это. Каждый раз, касаясь Зенита, она так счастливо улыбается. Бабушка и внучка — это такое трогательное зрелище.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 Лилия медленно взяла младенца у Зенит. Тут же подошла Сюзанна и, приняв Люси, начала укачивать её. Одновременно проверяя состояние подгузника или нет ли где сыпи. Затем кивнула. «Похоже, самое время покормить её грудью». О, «Уже так поздно. Хотя Сильфия кормила её грудью утром, с тех пор, должно быть, прошло уже много времени». О, «Хорошо, тогда прошу меня извинить». «Всё нормально, можете остаться и понаблюдать». «Хотя Сюзанна и предложила это, я всё же отказался».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 Но я ведь выбрал их не из-за размеров груди, так что подобное беспокойство излишнее. И все же, что касается Зенит. Неужели она почувствовала, что Люси голодна? Все-таки, дав рождение уже двум детям, она должно быть инстинктивно чувствует подобное. Часть 2 Выйдя из комнаты, я выглянул было в окно. К сожалению, шел дождь.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 так что надо получше распорядиться оставшимися. Что до комнат для гостей, пока хватит и одной. Я сразу направился к столу, что стоял в комнате. На столе лежали отчёты об исследованиях и магический камень. Последние полгода я провёл не только в играх с сёстрами и дочкой. Также я изучал свойства этого магического камня. Раздобытый в жестоком бою с Гитрой, он способен поглощать ману. Со стороны камень выглядел как большая бледно-зелёная чешуйка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 Но мана не восстановилась. Напротив, я почувствовал, будто такое же количество магии, что я потратил на заклинание, было вытянуто из меня вновь. Хотя потребуется еще долго изучать этот момент, я уже готов сформировать простую гипотезу. Может ли бы так, что мана, направленная на обратную сторону камня, превращается в некую нейтрализирующую магию волну, выходящую спереди, по сути, нейтрализируя магию,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 Я попросил клифа о помощи в этом эксперименте. В результате я и правда смог уничтожить любой магический барьер, что рисовал клиф. Хотя сам магический круг на бумаге оставался, стоило активировать камень, и магия убиралась без каких-либо проблем. Однако в помещении с гидрой ведь был магический круг. Тот самый, кроваво-красный. К тому же магические узоры, использованные в магических приспособлениях, не нейтрализировались. Возможно, тот круг тоже был не нарисован, а выгравирован. Ну, пока просто запомним, что эффекты предметов нейтрализировать нельзя. В любом случае, все прочие эффекты легко аннулируются. Так что даже угодив в ловушку магического барьера, я смогу выбраться самостоятельно. Хотя, конечно же, лучше вообще не попадаться в ловушку. Если вставить этот камень в искусственную руку с впоследствии это может весьма пригодиться. Хотя сложновато будет использовать и камень, и магию одной рукой. Часть 3 «Брат, у нас гости. Они желают вас видеть». Я всё ещё занимался в своей исследовательской лаборатории, когда зашла Аиша. Собранная и деловая служанка. И кто это? «Это Заноба сама». «Раз Заноба, то с ним и Джулис Джинджер, я почти уверен». «Неужели возникли какие-то проблемы?» «Да не, не нужно сразу предполагать худшее. Он мог просто заглянуть по-дружески». «Попроси их подождать в гостиной». Небрежно отозвался я, вставая. «Положись на меня».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 Однако сам Заноба сказал, что такова его судьба, и он будет продолжать и пытаться добиваться успеха снова и снова. Надеюсь, он добьется успеха. Простите, что заставил ждать. Стоило мне зайти в гостиную, как Заноба, попивавший чай, тут же вскочил. «Мастер, простите, что беспокою вас!» Как ожидалось, Джули и Джинджер тоже были с Занобой. Они поклонились из своего угла комнаты. Что привело вас сегодня?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 Книжка вышла короткой и стиль немного грубоват, и история в ней всего одна. В ней повествуется о том, как Руджерт искренне сражался со своего повелителя, но был предан и отправился мстить. Та самая история о проклятых трезубцах, но несмотря на все недостатки, тут действительно чувствуется, что переживал Руджерт, его скорбь и упорство. После небольшой доработки это станет отличной книгой для молодёжи, я прочитал её Джулии и получил самые восторженные отзывы.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 Хотя наверняка, когда к Норн обратились как к наставнице, ее в дрожь бросила. Ну, неважно. Пока отношения между ними хорошие, все нормально. Понемногу узнавая друг друга все лучше, когда-нибудь они могут стать хорошими друзьями. В любом случае, план по исправлению репутации суппордов продвигается хорошо. Исследования и тренировки. Лучше делать лишь то, что нужно. Если пытаться сделать больше, чем требуется, недолго и перегореть.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 Это даже сравнить нельзя с моей прошлой жизнью. Для меня всё сложилось просто чертовски хорошо, так что не следует спешить. Если слишком спешить, можно допустить серьёзный промах или не заметить того, что творится под самым носом. Прямо как в случае с Гидрой. Так что я приложу все усилия во всём, чем бы я ни занимался. Интересно, каким должен быть мой следующий шаг? У меня есть искусственная рука, исследования успешно продвигаются, я отлично лажу со своими жёнами.